Глава 17. Арен. В течение нескольких дней после разговора с Керисом Арен каждую свободную минуту изучал защиту дворца и лишь утвердился в мысли, понятной ему и прежде. Выхода не было, по крайней мере, для того, кого настолько хорошо охраняли. Восемь человек всегда маячили в нескольких шагах от него. Ещё десяток следил за всеми его перемещениями. Бесчётное множество других готовы были обеспечить подкрепление, если потребуется. Старожить Арена отбирали только самых лучших солдат. Невозможно заставить замолчать их всех, они поднимут тревогу, а стоит зазвенеть колоколам, и в дело вступит вся охрана внутренней крепости Сайлоса. Ворота заперты изнутри и снаружи, десятки людей стоят на посту на внутренней стене еще больше патрулирует ее снизу. Список непредвиденных обстоятельств казался бесконечным к большому разочарованию Арона, потому что каждый день он пробовал новый путь побега. Конечно, у него не было и шанса преуспеть в одиночку, но узнать все уровни защиты внутренних покоев получилось бы только непосредственно испытав их на прочность. Аарен устраивал одно испытание за другим, и каждая такая попытка оставляла его в синяках и крови. Но ни один путь из всех, какие он испробовал, не открыл ему ничего, кроме истины. Побег невозможен. Всю сознательную жизнь Арен помогал сделать Тикану неприступной, пытался думать за врагов своего королевства, чтобы понять, каким образом и где они нападут, как лучше всего отразить атаку и прежде всего, какие слабые места есть в обороне и Тиканы. Но сколько бы времени он не тратил, пытаясь поставить себя на место Сайласа, он не мог найти решение. Но это не означало, что он собирается сдаться. Стражники вели его через один из скрытых переходов, соединяющих дворцовые здания, двое крепко держали его под руки, остальные шли впереди и позади. С Снебом моросило, но жены все равно вышли в сад. Шесть разучивали танец, а Сайлос наблюдал за ними, как и следовало ожидать. Конвоиры также засмотрелись на танцующих женщин, вернее, на то, как облепляли их тела промокшие платья, и тут Арино увидел новую возможность. Он резко качнулся в бок и своим превосходящим весом впечатал стражника слева от себя в перила, чтобы тот проломил их и выпал наружу, но сам при этом крепко в него вцепился. Стражник с криком перевалился за край, но Арн не выпустил его, используя их двойной вес, чтобы освободиться от хватки второго конвоира. Оба они рухнули вниз. Арн обхватил стражника так, чтобы основной удар о землю пришелся на чужое тело. Больно было все равно, но он впервые сумел оторваться от своей охраны и намеревался извлечь из этого всю возможную выгоду. Игнорируя вопящих вдалеке жон из гарема, Арен поднялся и настолько быстро, насколько позволяла цепь на ногах, шаркающей походкой похромал к открытой канализационной решётке в той же части сада. Зазвенели тревожные колокола, послышались крики, сбежались мэридринцы, и Арен внимательно следил за их движениями, петляя между статуями и растениями в горшках. Впереди уже видна была решётка, закреплённая только с одной стороны слива. Если бы он только смог попасть внутрь, тогда сильный удар по спине сбил его с ног, а затем сверху навалились несколько человек. Под их весом с трудом мог дышать. Не можешь просто так сдаться, не так ли? донёсся до его ушей голос Сайлоса. Я уже начинаю задумываться, не больше ли от вас вреда, чем проку, Мастер Кертел. Не будь я человеком чести, ваша голова уже торчала бы на воротах Винцы сегодня днём. Я видал крыс, у которых чести побольше, выплюнул Аран и двинул локтем в лицо одному из стражников. Стон боли вознаградил его усилия. Ты зря тратишь время, Лара не станет рисковать своей шкурой ради спасения моей. Ей такое не Ты так уверен? Салас низко наклонился, его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от лица Арона. "И надолго ли ты сохранишь рассудок, когда мы заживо снимем с неё кожу, а затем подвесим на стене у тебя на виду?" Арон не смог бы сбросить с себя нескольких солдат, но все равно продолжал яростно барахтаться под их весом, желая лишь одного убить человека, стоящего перед ним. Как дикий пёс, пытающийся сбежать из клетки, поделился Сайлас с замершими позади него жёнами. Готов переломать себе все кости о невзирая на счетность своих усилий. Такова суть его породы, мои дорогие. Они, эти канцы, совсем не похожи на нас. В гневе Ароны наскалился, и несколько девушек встревоженно отшатнулись. "Не бойтесь, дорогие мои", усмехнулся Сайлас и вытянул вперёд одну из них, судя по округлившемуся животу на ранних сроках беременности. "У этого пса крепкий намордник". Солдаты дождались, пока Сайлас и его жоны уйдут, затем постепенно выбрались из кучи малы — Когда Арнор рывком подняли на ноги, он зацепился взглядом за башню, поднимавшуюся высоко в небо, и у него возникла идея. В одном Сайлас не ошибся, Арен ничем не был похож на него. И теперь пришло время вспомнить, как нужно мыслить идти к концу.